Глава двадцать Дошла до кресла, опустилась в него и прикрыла глаза, по фрагментам восстанавливая в голове впечатление от прогулки. Как же он легко мной манипулирует, а я поддаюсь. Или не играет. Иногда, кажется, он на самом деле что-то испытывает ко мне. Но в следующую секунду произносит что-то такое, что вынуждает думать, что нет, я ошиблась. Ничего серьезного, и с его стороны это только игра. И следующий вопрос. «Хочу ли я чего-то серьезного с ним?» Поднялась с кресла, прошла в ванную и ополоснула лицо прохладной водой. Потом переоделась и вышла на балкон. Разложила шезлонку, леглась в него и открыла в телефоне электронную книгу. К сожалению, сосредоточиться на чтении не получалось. Все мысли так или иначе возвращались к Руслану и к тому, как же сильно все изменилось за последнее время. Не покидала комнаты до вечера. А когда вышла, хол и кухня были пусты. Поужинала в одиночестве и вернулась к себе. Уснула поздно, потому что снова ворочилась сбоку на бок, а с утра могла думать только о предстоящем вечере. Села завтракать, прислушиваясь к каждому шороху, и когда уже полностью расслабилась, руслан вошел в кухню. Мне нужно отъехать ненадолго, сказал после приветствия, едва переступив порог. Деловая встреча. «Постараюсь вернуться к пяти, будь готова. По дороге заедем куда-нибудь, купим тебе платье». «Хорошо», — произнесла после некоторой заминки. «Договорились». Кивнул и оставил меня одну. Мне от чего то стало грустно, в то время как я должна радоваться дополнительной передышке. Не этого ли я все время хотела? «Купим платье», — принялась обдумывать еще и эту идею. Не стала спорить, потому что понимала, что это его желание никак не связано конкретно со мной. Ему просто хочется, чтобы рядом с ним была красивая и дорого одетая спутница. Он же носит дорогие часы и одежду. Так и тут. Поэтому возражать не видела смысла. Вымыла за собой посуду и прошлась по первому этажу, пытаясь понять, что я чувствую, оставшись одна в доме. Против логики, радости я точно не ощущала. Скорее, одиночество и желание, чтобы Руслан поскорее вернулся. Почему? Сама не знала. Он вернулся в четыре. Увидела из окна, как джип въезжает на участок и тормозит перед забором. Руслан выходит и неспешной походкой направляется к дому. Поскорее выбежала из комнаты и пошла ему навстречу. «Привет», — сказала я, вглядываясь в его лицо. Он улыбнулся мне вполне искренне. «Привет». Только сейчас поняла, как сильно волновалась все то время, пока его не было. В свете того, что он о себе рассказал, это волнение с моей точки зрения было оправданным. Эти его таинственные дела, встречи, связанные с чем-то незаконным. Мои нервы совершенно не привыкли к такому. «Как настроение?» — спросил Руслан. «Нормально. А как прошла твоя встреча?» «Хорошо. Более или менее». «Отлично». Готовы ехать?» Я кивнула. «Тогда через двадцать минут. Нужно переодеться». «Не боишься, что платье обойдется тебе слишком дорого?» — спросила у Руслана, когда он затормозил у одного из самых дорогих бутиков города. «Не имеет значения». «Да?» — не удержалась от сомнения. Он посмотрел в упор. «Да». «Ладно». Вышел из машины, обогнул капот и помог выйти мне, демонстрируя самые лучшие манеры. И вот уже распахивал передо мной массивную старинную дверь, пропуская вперед. Ни разу не бывала здесь, зато много слышала от одной из бывших коллег. В нашей больнице Ира делала УЗИ, а еще у нее имелся богатый любовник, который выделял деньги на покупку нарядов. На работу Ира ходила только для того, чтобы, как она выражалась, не потерять форму от постоянного сидения дома. Благодаря ее болтовне я неплохо разбиралась в том, где стоит одеваться, чтобы выглядеть модно и богато. И вот теперь мне предстояло выбирать платье в том самом любимом Ирином магазине. Внутри все оказалось в точности, как рассказывала Ира. Шикарная обстановка, вежливые, вымуштрованные девушки-продавцы с идеальной кукольной внешностью и белозубыми улыбками, кофе и чай для спутника. Постаралась побороть робость и вести себя так, будто покупка наряда в столь элитном месте — вполне естественная вещь. «Сколько у меня времени?» — спросила у Руслана, который, похоже, чувствовал себя здесь как дома. «Сколько потребуется?» «Хорошо. Мы поможем вам определиться, не сомневайтесь», — сказала девушка с именем Лана и улыбнулась вполне искренне. «С вашей внешностью и фигурой это не будет проблемой». «Спасибо». Несколько минут мы прохаживались между рядами вешалок, пока не остановились на нескольких моделях. «Проходите в примерочную». Я зашла, Лана занесла выбранные модели, развесила и деликатно удалилась со словами, чтобы звала ее в любой момент. Первым делом схватила ценник у одного из платьев и посмотрела стоимость. От увиденного чуть не лишилась дара речи, пожалев, что подписалась на это. «Я уже поняла, что будет дорого, но не настолько же». К сожалению, ситуация оказалась безвыходной. Отбросила скромность и принялась примерять. Очень надеялась, что Руслан не войдет в ступор из-за того, сколько денег ему придется сегодня потратить. Он ведь знал, куда везет. Не хотелось размышлять на тему, откуда он знает лучшие магазины женской одежды. Это не мое дело. Примерка не заняла много времени. Очень скоро я сделала свой выбор. Простое черное платье чуть выше колена, без изысков. Скромное, но при этом идеально сидящее на фигуре. Как ни странно, оно оказалось самым дорогим из всех. «Беру это», — сказала решительно. «Выбор отличный. Это самое модное платье сезона и ткань дорогая. Вот увидите, как вам будет комфортно его носить. И, конечно же, в нем вы будете соответствовать вашему мужчине». «Отлично». «Не будете ему показывать?» «Зачем?» «Чтобы он одобрил выбор?» В голосе Ланы сквозило удивление. Вот уж чего мне не хотелось сделать, так это крутиться в разных нарядах перед Русланом, да еще под взглядами девушек-консультантов. Сказал, что я могу выбрать любое, значит любое. В этом нет необходимости увидеть сразу после покупки. Если можно, то я не буду его снимать. Хочу пойти сразу в нем. Да, конечно. А вашу одежду мы аккуратно упакуем. Не хотите ли подобрать еще и обувь? Хочу. Произнесла решительно. «У вас ведь тридцать шестой?» «Да, вы угадали». Через десять минут выбор был сделан, а потом подобрали еще и сумочку, так что я вполне могла бы сойти за какую-нибудь светскую львицу. «Еще у нас тут есть салон, вам сделают шикарную прическу и макияж». «Нет, это уже лишнее, спасибо». Отдернула занавеску и направилась к Руслану, сидящему на диване. Он отложил телефон и теперь внимательно следил за моим приближением, не сводя пристального взгляда. Просто впивался в меня глазами. «Как тебе?» И повертелась вокруг своей оси. На меня вдруг напало странное состояние легкости и игривости. Наверное, любая женщина чувствует это, когда надевает новое дорогое платье от модного дизайнера. А может, его взгляд пьянил. Я вдруг в первый раз за знакомство почувствовала некую власть над этим мужчиной. «Нет слов», — произнес медленно и поднялся, все так же обжигая глазами. «Нет слов от восторга?» Вопрос вылетел прежде, чем успела сообразить, что именно говорю. «Получается, я с ним кокитничаю. «Похоже, мне хочется ему нравиться, и я с замиранием сердца жду ответ». «Само собой», — ответил и улыбнулся, словно разгадав мои мысли. «А в мою кровь произошел дополнительный выброс адреналина». «Ваши вещи», — подошла Лана и передала Руслану фирменный пакет. «Спасибо за заказ. Приходите еще». «Куда теперь?» — спросила я, когда мы вышли на улицу и сели в машину. «Наверное, везде нужно было заранее заказывать столик». «Не волнуйся, я уже заказал. Или есть какое-то определенное место, где бы ты хотела поужинать?» «Нет, я даже не знаю, куда можно пойти». Иногда выбиралась с подругами посидеть в каком-нибудь не слишком дорогом ресторане, но не знала, будут ли они достаточно хороши для Руслана. Да я и не помнила уже ни названий, ни точных адресов. Где-то минут через десять мы заехали на парковку дорогого суда по фасаду заведения. «Что это за место? Ты уже бывал здесь?» «Пару раз». Припарковались и вышли из машины. Рука Руслана как бы невзначай скользнула мне на талию. А я не смогла найти причины, чтобы возразить. Как и он, сделала вид, что не происходит ровным счетом ничего особенного. А тем временем кожа под его пальцами горела огнем. В зале царила спокойная и непринужденная атмосфера. Официант подвел нас к столику, располагавшемуся в лучшей части помещения, в стороне от всех. После стандартной процедуры приветствия, которую я и сама не так давно изучила в совершенстве, подал нам меню и удалился за напитками. Вернулся почти сразу, неся на подносе вино и воду, расставил все на столе, разлил вино по бокалам, принял заказ и вновь исчез. «Это так необычно», — сказала я и сделала глоток, решив, что, возможно, стоит получить максимальное удовольствие от вечера. «Что именно?» «Вчера и сегодня ты как будто ухаживаешь за мной». «Тебе это нравится?» Приглушенный свет, негромкая живая музыка и красивый стильный мужчина, сидящий напротив в расслабленной позе. Не просто красивый, еще и умный. Тот, на кого мое тело реагирует огнем внутри. Негромкий спокойный голос, внимательный взгляд из-под ресниц. «Да, нравится», — пришлось признать мне. «Тогда что тебя беспокоит?» Опять он каким-то образом угадал. «А вдруг я не сделаю того, что ты хочешь?» Столько денег будет потрачено зря. Сказала честно, потому что именно этот вопрос не давал наслаждаться вечером в полную силу. Ведь и ему, и мне понятно, для чего все это. Поверь, это будет не самая большая потеря. Я имею в виду деньги. Первая фраза пугает больше. Но и тут ты в полной безопасности. У тебя ведь нет повода сомневаться в моих словах. Да. Сделала еще глоток. И еще. Алкоголь уже вовсю бродил по венам и ударял в голову. На ум вдруг пришли Сонины слова по поводу крутить-вертеть, и мне захотелось их проверить. — А это интересно. Интересно, на что ты готов пойти, скажем, ради поцелуя? — На многое. Хочешь проверить? — Правда? Даже на еще большие траты? — Без проблем. Только скажи, что хочешь. — Хм... Как насчет машины? «Договорились». «За простой поцелуй?» «Давай проверим прямо сейчас». Резко подался вперед и уставился на мои губы. А я закашлялась. Он что, прямо здесь собрался меня целовать? «Подожди, я пошутила. Просто проверяла». «Что проверяла?» «Насколько сильно ты меня хочешь», — прошептала я. «Ты в любой момент можешь узнать, насколько сильно. Стоит только сказать». Я молчала. «Решила пойти на попятную?» Он криво улыбнулся, но глаза оставались холодными, в них не было ни намека на веселье. А алкоголь в моей голове уже отплясывал жгучие и горячий латино. «Нет, решила узнать».